Глава 8. Хорошо. В конце концов приняла непростое во всех смыслах решение. Давай поговорим. Ожидала насмешек и тонких издёвок, но услышала вполне спокойное: "Ты ко мне или я к тебе?" "Я в Чехии", напомнила с лёгким сомнением. "А я в Данаре", хмыкнул Мак, назвав один из смежных с нами миров, с которым мы так и не смогли наладить отношения. "Буду у тебя через сутки или ты у меня через 8 часов?" Естественно, я ответила: «Жду тебя». «Не сомневался». Рэс был довольным и даже не пытался этого скрыть. А я, пользуясь его сговорчивостью и своей врождённой наглостью, попросила. «Скинь мне информацию на всех, кого сдала Ерейская». «Не сомневался в тебе, ведьмуль?» Повторил Мак, одобрительно щёлкнув языком. «Оставь телефон себе. Сброшу данные на него». И отключился, лишний раз заставив меня подумать о том, что этот человек не привык тратить время впустую. А вот я люблю прощаться по 10 минут. Но с ним не стало бы, конечно. К моменту, когда пиликнуло уведомление, я успела допить кофе, искренне наслаждаясь его вкусом. Информация ужасала. Переписки, счета, показания непонятно, когда и как найденных свидетелей. Марин. Подошедшего Давида я не замечала до тех пор, пока парень не обратился ко мне напрямую. С трудом вырвавшись из паутины шокирующих данных, подняла голову и во все глаза посмотрела на него. Пойдём? Парень кивнул себе за спину. Не знаю, что случилось, но никто не пострадал, не считая нескольких машин. Движение нормализовалось, нам нужно ехать. Я зацепилась за главное никто не пострадал. Изучать попавшие ко мне данные, продолжила уже в машине, одной рукой листая экран, а второй поглаживая перепугавшегося и теперь сжавшегося ко мне Вафиля. Нашла уйму интересного. Например, как минимум 4жды Лиза помогала своим клиентам выбирать наиболее подходящий товар. Я это не придумала, они прямо называли людей товаром. Собирали всю информацию, выбирали, обсуждали достоинства и недостатки, а ещё выяснилось, что нападение на меня год назад не было случайностью. И то, что при задержании всех четверых оказавших сопротивление нападавших убили, случайностью не было тоже. По всей видимости, от дальнейших попыток похищения меня уберегло лишь одно. Портал на Ириму закрылся. Мой заказчик остался на той стороне. Даже обидно стало. Уж я бы точно нашла способ получить желаемое. Тридцать миров бы обошла, но своего добилась. А этот просто сдался. Слабак. Подавив улыбку, воспользовалась тем, что телефон вроде как отдали мне и сделала скрин страницы с именем и адресом моего неудавшегося покупателя. Наведаюсь как-нибудь. Не зря же он три миллиона теневых за меня отдал. Нехорошо таким деньгам пропадать. Тем более, что я, в отличие от него, точно знаю, как попасть в Ирииму. «Нужно всего лишь пройти через Мервенеш, Джахегу и...» И тут меня подбросило всем телом. Потому что третьим миром между нашим и Ириимой был Рданер. «Я в Чехии, а я в Рданере». «Какова вероятность?» «Да нет, быть такого не может». Медленно выдохнув, поняла, что всё это время сидела и не дышала, потрясённая ударившей по голове мыслью. «Но нет, это наверняка всего-навсего совпадение, случайность». Арес отправился в Рданер по своим делам, это точно. А я просто слишком много о себе думаю. Я проснулась раньше, чем поняла причины, охватившие меня тревоги. Резко сев, ударила ладонями по воздуху, сбрасывая мгновенно созданное парализующее проклятие. Магия всколыхнулась алой дымкой, рванула вперед и растворилась без следа и звука, не долетев до крепкой мужской фигуры в одних просторных штанах. Я застыла, а тот, кто без труда уничтожил моё проклятие, тяжело вздохнул и укореженно велел: "Ложись спать". И лёг сам в мою кровать, а она даже не двуспальная была, то есть оказавшееся громадным мужское тело было впритык к моему. Но и на этом мог не успокоился. Сжав пальцы на моих запястьях, с пугающей лёгкостью подавил вторую попытку защититься магически, насильно уложил шипящую и барахтающуюся меня рядом, обнял И затих, приготовившись спать. «Спать? В моей постели? Со мной в обнимку? А я против? Я...» «Ты был у Дона Кигана?» Спросила о том, что терзала даже во сне. И даже барахтаца и вырываться прекратила в ожидании ответа. Ресматиан зарылся носом в мои волосы, громко-глубоко вдохнул их аромат, с наслаждением выдохнул и с лёгкой насмешкой, пропитавшей каждое слово, спросил. «Собиралась навестить его сама?» Мой нос утыкался в его обнажённую грудь, скрещенные и перехваченные за запястье одной его ладонью мои руки лежали на моём бедре, которое мужик ещё и умудрялся поглаживать костяшками пальцев. И в целом мы лежали близко-близко, плотно соприкасаясь с телами, но почему-то, вопреки всем законам логики, я не чувствовала ни раздражения, ни презрения, ни даже страха. Наоборот, мне было почти хорошо. Во всяком случае, спокойно точно». И даже его руки, одна обнимающая и вторая бережно удерживающая запястье, нисколько не нервировали, хотя этот человек точно был способен с лёгкостью меня убить. А сегодня утром он и убил. И не факт, что это было единственное убийство, помня о Дона Кигане. Получается, сначала он устранил того, кто проворачивал такие злодейства в тайне от всех, а потом буквально отправился в другой мир и убил того, кто год назад купил данные на меня? Разве злодеи так делают? Разве плохие люди так поступают? Да, подтвердила негромко несколько минут спустя. Хмыкнула от той жащутила, оттолкнувшейся от тела мага и коснувшейся моего лица собственное дыхание, и добавила: "Он идиот". Ты про то, что искать оплаченный товар не пошёл? улыбнулся самый странный из когда-либо встреченных мною магов. Я не стала отвечать, а он не стал ждать и продолжил сам. Ерийская отплатилась с двумя другими, кто как раз был на её имя. Я перестал дышать, а Рэс всё тем же невозмутимо размеренным тоном добавил: "Дарью Устимову вытащили и отправили в Москву к вашим. Валерия Мамагина на момент нашего появления уже не числилась среди живых. Некроманты подняли её из общей могилы, умертвая вместе с другими дало показания, дону Кагину были вынесены обвинения в незаконной торговле людьми и человеческом рабстве". Приговоры о семипожизненных ублюдков уже не услышал. На данный момент все его рабы проходят лечение, по итогу которого будут возвращены на свои родины и переданы в руки семей и специалистов. Пострадавшие получат финансовую компенсацию за счёт Кагина. Упокоенные останки Мамагиной тоже переданы родным. Вытянув руку из мужских пальцев, приподнялась, опёрлась локтем о скрипнувший матрас и заглянула в уставшее осунувшееся лицо хмурящегося и сжимающего губы даже сейчас Ареса. Мужчина открыл глаза, наградил меня пристальным, пронзающим насквозь взглядом настолько чёрных глаз, что они казались темнее неосвещенной комнаты. «Давай отложим благодарственную истерику до утра», предложил, приподняв уголок губ в издевательской улыбке. «Вот, уставшая, а всё равно издевается. Ну, не гад ли? Впрочем, никакой истерики и не планировалось». «Он, безусловно, молодец, и даже больше. У меня слов нет, чтобы описать, насколько большое и благородное дело он сделал, хотя, по сути, не обязан был. Но я всё ещё помню о его угрозе уехать домой и забрать меня с собой, пусть даже в магических наручниках. Такое не забывается, и после такого ни о каких благодарностях не может быть и речи. Раз рабов было много, значит, они имелись не только у Кагина». и я попыталась встать, намереваясь пойти и отыскать всю базу данных о покупателях и товаре, уверенная на сто процентов «она есть», как и другие рабовладельцы. Но Арес удержал, с раздражающей лёгкостью уложил меня обратно, насильно устроил мою голову на своей груди и только после того, как я перестала сопротивляться, сказал «Всех нашли, Марин. Спасательные операции под моим личным руководством прошли разом в девяти мирах. Завтра продолжим. А сейчас я устал, как собака. Даже для секса». Извини, малыш. Утром наверстаем. И этот попросту уснул, сжимая в объятиях отерапевшую меня.